Чашка упала на пол, покатилась, загремела, но не разбилась. «А потом на улицу Куйбышева». «В кафешку?» «Ну да», — повторила она. «Но если, конечно, ты имеешь в виду настоящее свидание». «Самое настоящее», — подтвердил он. Вздохнул и добавил. 20 ты «Да что ты там считаешь?» — вдруг возмутилась она. «Иди на свой футбол и считай там». Он захохотал. Громко и радостно, как когда-то давно. Она сто лет не слышала, чтобы он так хохотал. Всё-таки она сильно его любила. В те времена, когда они ездили гулять в Екатерининский парк, а потом ели курицу в кафешке на куйбышева. Он потом говорил, что женился на ней как раз из-за курицы, и это тоже было смешно. Он говорил, «Съесть курицу в общественном месте, да ещё на свидание — это целая история» как её есть и не выглядеть при этом людоедом или, в крайнем случае, пожирателем ни в чём не повинных зверей и птиц. А ты её ела так красиво, что я сразу решил на тебе жениться». «Значит, екатерининский и курица», подытожил бывший муж в трубке. «Общий счёт 20 Когда?» «Завтра». Она думала, он скажет, у меня расписание. Но ты же знаешь, как я занят. У меня встреча расписана на месяц вперёд. Давай 15-го числа, но 14-го контрольный звонок для подтверждения. Только ты мне обязательно напомни, что мы договаривались». Она думала, он скажет, «Что это ты так моментально согласилась, да ещё хочешь прямо завтра? Или ты на самом деле поверила, что у нас свидание?» Он сказал, «А чего не сегодня?» «Да я на вечеринку иду», — с досадой воскликнула Ниночка. «Московская знаменитость приезжает, только один концерт, ну и всякое такое я обещала». «А знаменитость какого рода?» «Господи, да никакого! Никас, певец, ты таких не слушаешь!» Муж почему-то опять захохотал. «Певец Никас? Ну ты даёшь! А ты что, фанатка, что ли?» «Дим, ну слушаю я его, ну и что? Он про любовь поёт. А что ты так веселишься?» «Ты вроде никогда не была дурой», — сказал муж весело. «Да почему сразу дура Я не понимаю. Его все слушают, а тебе бы только ржать». «Да нет, нет», — спохватился он, — «я не ржу. Так просто, смешно немного. Я тебе потом расскажу». «А концерт этого Никаса сегодня, что ли?» «Он ещё не приехал. Концерт завтра, и приезжает он завтра. А сегодня пре будет весь бамонт «Что сегодня?» — поразился муж. «Ах, боже мой, пре -пати. Ну, вечеринка такая. Вечеринка пати по-английски. Пре-потому что перед, перед концертом». «Будет его продюсер, какие-то журналисты, телевидение будет». «Оно тебе очень нужно?» «Нужно, представь себе. И вообще, зачем ты приглашаешь меня на свидание? Чтобы издеваться, да?» «Нет», — быстро сказал он. «Завтра так завтра. Я согласен. Я за тобой заеду. Во сколько?» «В 5 Нормально?» Он сказал, что нормально. Потом неуверенно добавил, что целует, и положил трубку. Ниночка посмотрела на себя в зеркало. Щёки горели, и глаза были яркие, как будто накрашенные. Она наклонилась вперёд, чтобы рассмотреть получше, хотя точно знала, что не красилась сегодня. Всё-таки она сильно его любила. Он учился в Москве, приезжал только по выходным, и они сразу мчались гулять в Екатерининский парк. Ни в его, ни в её квартире никак нельзя было встречаться. Её родители считали, что он неподходящая партия, Мальчик из коммуналки, с сабуховской обороны, голь перекатная. Его родители тоже считали Ниночку неподходящей. Избалованная девочка, дочка большого чиновника, которого никакая перестройка не утопила. Родители могли считать всё, что им заблагорассудится. А они гуляли в парке, поддавали ногами охапки осенних листьев, останавливались и слушали, как они шуршат, медленно опускаясь на землю. Однажды дворник их разогнал как раз за то, что поддавали листья ногами, и долго ругался и кричал им вслед, что вот сейчас наряд вызовет, надо же такому быть, никакого уважения к труду. Метёшь, метёшь эти листья, а потом какие-то малолетки их по всему парку разбрасывают. Сами бы попробовали мести. Они убежали от дворника и долго хохотали за каким-то гротом. Тогда Дима любил хохотать и делал это как-то на редкость вкусно, вот как сегодня по телефону, когда услышал про певца Никаса. И поженились они тоже своевольно, пошли в ЗАГС и расписались. Подумаешь, делов-то. И потом с независимым, гордым, испуганным видом сносили громы и молнии, которые оба семейства обрушили им на голову. Мантеки и Капулетти из родителей всё равно не вышло. Ниночкин отец вздохнул и купил молодым квартиру на фонтанке. А Димочкин отец вздохнул и сказал, «Живите! Чего уж теперь, раз поженились!» Ниночкин муж быстро пошёл в гору. Папа помогал немного, да и Дима сам был не дурак. Ему понравилось зарабатывать, понравились деньги и простор, появившийся вместе с ними, вон как горизонты расширились. Они много ездили, и всё в экзотические страны. Покупали машины, часы и колечки. Ниночка любила колечки. Всё было устойчиво и незыблемо. И чудилось, что так будет всегда. Должно быть, любителем морских круизов тоже казалось, что у них на «Титанике» всё устойчиво и незыблемо, и ничего не может случиться. То, что было потом, Ниночка не могла вспоминать. Сразу начинала плакать и задыхаться, как сегодня. Должно быть, и тогда она сильно Диму любила, потому что ей думалось, что как только он выйдет из квартиры на фонтанке и его водитель отнесёт в «Мерседес» чемоданы, она упадёт замертво и задохнётся. Непоправимо, навсегда. Он вышел. И она не задохнулась. Ниночка сидела на полу, на шёлковом ковре, которое они вместе когда-то долго выбирали в турецкой лавке. Она сидела, держалась обеими руками за ножки кресла, чтобы не завалиться на бок. Она была уверена, что, как только упадёт на ковёр, горе навалится сверху и задавит её, как убийца наваливается на жертву и душит, пока та не перестанет дышать. Она сидела и смотрела на сложные шёлковые узоры и селилась вспомнить — сколько узлов приходится на сантиметр. Турок, продавший им ковёр, говорил, что очень много, сто, а может, тысячи, что ли. В Ниночкиной жизни нынче тоже всё завязалось узлом, а может, сотни или тысячи узлов, и развязать их нельзя, невозможно.